Чёрный песец Есть такой на флоте зверь. Чёрный песец. И водится он в удивительных количествах. Появляется он всегда внезапно, и тогда говорят «Это чёрный песец». Военно-морской зверь. Первый час ночи. Лодка только что с контрольного выхода. Ещё не успели как следует приткнуться, привязаться. Принять концы питания с берега, а уже звонками всех вызвали на пирс. Построили и объявили, что завтра, а вернее уже сегодня, в 10 утра на корабль прибывает не просто так, а вице-президент Академии наук СССР вместе с командующим. А посему прибытие личного состава на корабль в 5 утра. Большая приборка до 9 часов, а затем на корабле должны остаться вахта, командиры отсеков и боевых частей для предъявления. В общем, смотрины. И поэтому кто-то сразу отправился домой к женам, кто-то остался на вахте и на выводе нашей главной энергетической установки, а кто-то с тоски лег в каюте в коечку. И тут же... Кто сказал подох? Тут же уснул, чтобы далеко не ходить. В девяти утра сделали приборку, и корабль обезлюдил. В центральном, в кресле, уселся командир, рядом механик, комдив-3, и остальные прочие из табеля комплектации центрального поста. Весь этот человеческий материал разместился по-штатному и придался ожиданию. Волнение, поначалу способствующее оживлению рецепторов кожи, потихоньку улеглось. Состояние устоялось, и сознание из сплошного сделалось проблесковым. Вице-президента не было ни в 10, ни в 11. Где-то в полдвенадцатого обстановку оживил вызов каштана. Резкий, как зубная боль, все подскочили. Матрос Алахвердиев Тимуртас запросил добро на продувание гальюна третьего отсека. Камдих 3, сказал командир с раздражением. Есть. Уймите свой личный состав. Уймите, ведь до инфаркта доведут. Есть. И научите их обращаться с каштаном. Это боевая трансляция. Научите, проинструктируйте наконец, а то ведь утопят когда-нибудь нас. запросит вот так добро и утопят. Есть? Трюмный Охвердиев Тимуртас был в своё время послан на корабль самим небом. Преинструктировали его не только по поводу обращения с каштаном, но и по поводу продувания гальюна. Происходило это так. Эй, там, внизу, Вашуста, ты где там? Я здесь сташмычман. Ты знаешь, где там что открывать-то, хотя я не доразумение. Так, точно. Смотри мне, сын великого народа. Вортавые клапана не забудь открыть. Да, и крышку унитаза прижми, а то там заходка не пашет. Так обделаешься, до да Дэмбы не отмоешься. Мама не узнает. Ест? Yes. А ну докладывай, каким давлением давить будешь? Э, всё нормально будет. Я тебе дам всё нормально. Знаю мы. Смотри, если будет как в прошлый раз, обрез ос тебя сделаю. Ест? Yes. В артовые клапанате Муртас перепутал. Он открыл, конечно, но не те. Потом он тщательно закрыл крышку унитаза, встал на неё сверху и вдул в балон Гальюна 45 кг вместо двух. Он подумал, что так быстрее будет. Поскольку идти балон у Гальюна было некуда, а Тимуртас всё давил и давил, то балон потужился, потужился, а потом труба по шву лопнула. И содержимое балона Гальюна 200 килограммов смешных какашек принялись сифонить в отсек, по дороге под давлением превращаясь в едучий туман. Наконец баллон облегченно вздохнул, туман лениво затопил трюм. Тимуртас, наблюдая по манометрам за процессом, решил, наконец, что все у него из баллона вышло, перекрыл воздух, спрыгнул с крышки унитаза и отправился в трюм, чтобы перекрыть бортовые клапана. При подходе к люку, ведущему в трюм, Тимуртас... Что-то почувствовал. Он подбежал к отверстию, встал на четвереньке, свесил туда голову и сказал только «Вай, Аллах!». Прошло минут двадцать. За это время в центральном успели забыть напрочь, что у них когда-то продували гальон. Туман, заполнив трюм по самой закоулке, заполнил затем нижнюю палубу и, нерешительно постояв перед трапом, задумчиво полез на среднюю. расположенную непосредственно под центральным постом. Центральный пребывал в святом неведении. Что у нас с вентиляцией дежурной? Отключена, товарищ командир. Включите, тянет откуда-то. Дежурный послал кого-то. Прошло минут 5. Чем это у нас пахнет? думал слух командир. Камдив-3, есть? Пошлите кого-нибудь разобраться. Тершина команды Трёумных нырнул из центрального головой вниз и пропал. Прошла минута, никаких докладов. Камдив 3. Есть? В чём дело? Что происходит? Есть? Товарищ командир, что есть? Разберитесь сначала. Камдив 3. Прямо с трапа ведущего вниз исчез и тишина. Командир ворочился в кресле. Прошла ещё минута. Чёрт, и что? — возмущался командир. — Черт и что! Туман остановился перед тропом в центральный и заволновался. В нем что-то происходило. Видно, правда, ничего не было, но в жизни чувствовалось. — Черт знает что! — возмущался командир. — Воняет чем-то! — Да почти дерьмом несет, и никого не найдешь! Командир даже встал и прошелся по центральному. Потом он сел. — Командир БЧ-5! — обратился он к механику. — Есть! — Есть! «Что есть?» «Все мне говорят есть, а говном продолжает нести!» «Где эти трюмные мать их уйти? Разберитесь, наконец!» Командир Быч опять встал и вышел. К командиру не сиделось, он опять вскочил. «Старпом!» «Я! Что у вас творится в Центральном? Где организация? Где все? Куда все делись?» Старпом сказал «есть» и тоже пропал. Наступила тишина, которая была гораздо тишинее той прошлой тишины. Туман полез в центральный. И тут опережая его, в центральный ввалился комдив 3 и ни слова не говоря с безумным взором вывалил к ногам командира груду дезодорантов, одеколонов, лосьонов и освежителей. "Сейчас", сказал он горячечно. "Сейчас, товарищ командир, всё устраним, всё устраним". "Что?" заорал командир, всё ещё не понимающий. "Что вы устраните, что?" "Алахвердиев. Что Алахвердиев? Он, ну, Гальюн в трум продул, зараза. А, а вытяжной. Вытяжной пустили. Сейчас, сейчас пустим, товарищ командир, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. И тут командир вспомнил про Академию наук. Правда, несколько не в той форме. Я тебе опущу вытяжной. Ты у меня уйдёшь в Академию. Все документы вернуть. В прочный корпус тебе нужен академик. Гальюн и продувать вместе с твоим толстожопым механиком. сами будете продувать, пока всех своих киргизов не обучите, всех раком поставлю всех, и в этом ракообразном состоянии. Командир ещё долго бы говорил и говорил о киргизах и о ракообразном состоянии, но тут центральный вызвал на связь верхний вахтенный. Ей центральный. На корабль спускается командующий и и вахтенный забыл это слово. Ну, э и вице-президент Академии наук СССР и наступил чёрный писец. Командир как укушенный подскочил к люку, сунул в него голову и посерел. На центральный надвигалась необъятная задница. То была задница Академии наук. Командир задёргался, заметался, потом остановился. И вдруг в прыжке он схватил с палубы дезодоранты и освежители и начал ими поливать и поливать прямо в надвигающийся зад академику. И поливал он до тех пор, пока тот не слез. Академик слез, повернулся, а за ним слез командующий. А командир успел пнуть ногой под пульт одеколоны и дезодоранты и представиться. Академик потянул носом воздух и пожевал «М-м-да». э, а у вас всегда так э, пахнет. Так точно, отчеканил командир. Э, что-то не додумали наши учёные со чисткой. Да, не додумали, покачал головой академик. Командующий был невозмутим. Он тоже покачал головой, мол, да, действительно, что-то не додумали, и проводил академика до переборки во второй отсек. Командир следил за ними, соблюдая уставную дистанцию, как верная собака. Он был застёгнут, подтянут, готов к исполнению. У переборки, когда взгляд академика мелькнул во второй раз, командующий повернулся к командиру и тихо заметил: "Я вам додумаю. Я вам всем додумаю. Я вам так додумаю, что месяц на задницу сесть будет страшно, потому что больно будет сесть". «С людьми вы у меня и зайдете! С людьми!»